Маятники Маятники — это энергоинформационные структуры. Они существуют в тонком мире и питаются энергией людей, в основном энергией конфликта и негативными эмоциями. Люди не отдают себе отчета в том, что невольно действуют в интересах маятников. Человек, чем-то раздраженный, озабоченный или испуганный, словно впадает в ступор, погружается с головой в свою проблему, как в сновидение, и перестает видеть и осознавать, что творится в его реальности. Человек, оказавшийся под властью деструктивного маятника, теряет свободу. Он вынужден жить по законам маятника и быть винтиком в большом механизме, Нравится ему это или нет Например, система развивается как самостоятельная структура Независимо от воли отдельных чиновников Конечно, влиятельный чиновник может принимать самостоятельные решения Но эти решения не могут идти вразрез с законами системы Иначе такой приверженец будет отвергнут Очень часто люди, прельстившись на рекламные штучки маятника Уходят далеко в сторону от счастья, которое было совсем рядом Идут в армию и погибают Поступают в учебное заведение и напрасно осваивают не свою профессию Находят чужую, но якобы престижную работу И утопают в болоте проблем Связывают свою жизнь с чужим человеком И потом... Страдают. Маятники призывают вас отдать всего себя На службу чему-то или кому-то Оставаясь равнодушным к своей судьбе Маятникам невыгодно, чтобы человек имел способность Выбирать свою судьбу Ведь если человек будет свободен в своем выборе Он обретет независимость Маятникам выгодно держать приверженцев под контролем Поэтому они изобретают всевозможные способы манипуляции. Какими бы оправдательными лозунгами не прикрывались войны, революции и прочие конфликты, суть у них одна – это битва маятников за своих приверженцев. Во главу человеческих пирамид ставятся фавориты маятников – Фаворит вовсе не обязательно должен обладать особо выдающимися качествами. Как правило, фаворитами становятся приверженцы, параметры которых наиболее оптимально вписываются в структуру маятника. Если параметры фаворита перестают отвечать требованиям системы, он безжалостно устраняется. Главный критерий заключается не в том, насколько хорошо человек делает свою работу, а в том, насколько он это делает правильно с точки зрения системы.